Селстром дал ясную команду не допускающую неповиновение. У Дженверта очевидно имелось оружие, и положение сложилось отчаянное. Вопользуется ли он им? Салда почувствовал мурашки на спине, но не остановился. Муравейник требовал этого от него. Я же сказал стоять, иначе, — крикнул Джанверт. Он прошел под аркой в холл, стараясь не упустить из виду удаляющуюся спину Салда, одновременно держа под контролем оставшуюся в комнате парочку. Салда открыл дверь. Рука Джанверта на рукоятке пистолета стала липкой от пота. Посметь выстрелить? Салда выходил. Дверь закрылась. мистер джанвард позвал хелстром джанвард повернулся посмотрел на хелстрома мистер джанвард повторил хелстром мы находимся в прискорбных обстоятельствах и мне бы не хотелось их еще усложнять мы ожидали мистера перруджи на ленче и будет глупо дать ему пропасть уверен что настроение у всех повысится если мы «Думаете, я съем здесь хоть один кусок?» — спросил Джанверт. Хеллстром действительно так наивен. Хеллстром пожал плечами. «Очевидно, нам придется подождать прибытия властей. И вы не желаете лишать нас с Фэнси своего общества? Я предлагаю разумный выход. Я уверен, что все вскоре разъяснится, и я только пытаюсь...» «Конечно!» — ухмыльнулся Джанвард. «И вы ко мне расположены?» «Нет, мистер Джанвард, я к вам не расположен. Уверен, Фэнси разделяет мою антипатию. Я озабочусь только...» «Да бросьте вы!» Джанвард чувствовал нарастающее раздражение и беспокойство. «Он не должен был дать уйти этому типу!» «Надо было стрелять в ноги, свалить его на пол!» «Если вы беспокоитесь, не подсыпали мы вам чего-нибудь в пищу?» «Сказала Мимека. Я могу пробовать все блюда, прежде чем давать их вам!» Она беспокойно взглянула на Хеллстрома. Нильс сказал, что он надеется, что посетитель обязательно что-нибудь съест. Это был другой посетитель Мимека. Относилась ли сказанное к нему Попробуешь, Джанверд покачал головой. Эти люди совершенно невозможны. Как они могут продолжать играть в невинность, зная, что он взял их тепленькими? Мимка посмотрела на Хелстрома, ищая подтверждение правильности избранного ею поведения. Она только хочет помочь вам чувствовать себя спокойнее, снилхелстром и используя жест передал мимеке, застави его пообедать с нами. он наблюдал за джанвардтом очень внимательно. солдатда все висело на волоске Джанвард едва не применил оружие. Все они в своем агентстве такие отчаянные с «Мы уже имели возможность убедиться в этих способностях, мисс Фэнси», — сказал Джанверт. «Спасибо, но вынужден отказаться». «Ну, а я пообедаю», — сказал Хеллстром. «Вы можете присоединиться к нам, но, впрочем, как угодно». Он подошел к Мимеке и взял ее под руку. «Идем, дорогая. Мы сделали все, что было в наших силах». У Джанверта не было выбора. кроме как последовать за ними в столовую. Он обратил внимание на четыре прибора и подумал, кто мог быть четвертым. Крафт? Салда? Хеллстром усадил Мимеку спиной к китайскому шкафчику, а сам сел на стул во главе стола спиной к кухонной двери. Он указал на стул напротив Мимеки. по крайней мере, посидеть с нами вы можете. Джанверд игнорировал приглашение, демонстративно обошел вокруг стола,